Сейчас же исхлопотал себе трехнедельный отпуск и телеграфировал Даше, что выезжает 26-го. Перед отъездом пришлось целую неделю отдежурить в мастерских. Ивана Ильича поразила перемена, происшедшая за его отсутствие. Заводское начальство стало как никогда вежливое и заботливое. Рабочие же скалили зубы, и до того все были злы. Что вот-вот, казалось, кинет кто-нибудь о землю ключом и крикнет, бросая работу, ломай станки.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 «Кто это сухари печет? Покажи эти сухари!» Уже истошно завопил чей-то голос. «Ему самому в глотку сухарь заткнуть!» «Молчите, товарищи!» — перекрикнул Васька. «Пусть нам Хабалов эти сухари покажут. «Товарищи, мы должны выйти на улицу!» «С Балтийского завода четыре тысячи рабочих идут на Невский. И с Выборгской бабы идут. Довольно нас объявлениями кормили?» «Верно, пускай хлеб покажут! Хлеба хотим!»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 Второго залпа не последовало, но толпа отступила, частью рассеялась, частью с флагом двинулась к Знаменской площади. На желтом снегу улицы осталось несколько шапок и калош. Выйдя на Невск, Иван Ильич опять услышал гул множества голосов. Это двигалась третья толпа, перешедшая Неву с Васильевского острова. Тротуары были полны нарядных женщин, военных, студентов, незнакомцев иностранного вида.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 «Рубль падает!» — воскликнул он, хватая обеими руками за столик. «Бумаги все к черту летят! Вот где сила!» — рассказывай, что видел. «Был на Литином, там стреляли, но, кажется, в воздух. Что ж ты на все это скажешь?» «Не знаю. По-моему, правительство серьезно теперь должно взяться за подвозку продовольствия». «Поздно!» — закричал Струков, ударяя ладонью по стеклянной доске столика. «Поздно!»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 И он ясно почувствовал, с какой тоскливой ненавистью должны смотреть на этот свет те, кто завывал сегодня о хлебе. Нелюбимый, тяжкий, постылый город. Иван Ильич вышел из дома часов в 12. Туманный широкий проспект был пустынен, падал снежок. За слегка запотевшим окном цветочного магазина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 Горланы чувствовали это, ругались и напирали на заставу. Какой-то длинный худой человек, в криво натетом пенсне, с длинной шеей и обмотанной шарфом, подойдя к горланам, вдруг заговорил громко и глухо. «Стесняют движения, везде заставы, моста оцеплены, полнейшее издевательство. Можем мы свободно передвигаться по городу? Или нам уж и этого нельзя? Граждане, предлагаю не обращать внимания на солдат и идти по льду на ту сторону».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 Женщины в Сицевой юбке и старика в енотовой шубе, лежавшем на углу Владимирской улицы. Когда выстрелы становились чаще, люди разбегались и снова крались вдоль стен. В сумерке стрельба затихла. Подол студенный ветер, очистил небо, и в тяжелых тучах, грудами, наваленных за морем, запылало мрачное зарево заката.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 Рука у него тряслась под козырьком, багровели щеки, а со стороны старого Невского увеличивались крики подходившей толпы, и, наконец, стало различимо пение. Ивана Ильича кто-то крепко схватил за ногу, и рядом с ним вскарабкался сильно пахнущий потом возбужденный человек в ватном пиджаке, без шапки, с багровой ссадиной через грязное лицо. «Братцы! Казаки!»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 и в несколько махов долетел до жандармского полковника и на ходу, выхватив шашку, наотмашь свистнул ею и снова поднял кобылу на дыбы. Всем строем двинулись к месту убийства казаки. Толпа народа, прорвав заставы, разлились по площади. Кое-где хлопнули выстрелы и были покрыты общим криком «Ура! Ура!» «Телегин, что ты тут делаешь?» Я должен во что бы то ни стало сегодня уехать. На товарном поезде, на паровозе, все равно. Плень, сейчас нельзя уезжать. Голубчик, ведь революция!» Антошка Арнольдов, небритый, облезлый, с красными веками выкачанных глаз, впился Ивану Ильичу судорожными пальцами в отворот пальто. «Видел, как жандарму голову смахнули, как футбольный мяч покатилась! Красота! Ты, дурак, не понимаешь, ведь революция!» Антошка бормотал точно в бреду.